Старый лифт послушно довёз Сергея до последнего этажа. Ключ оказался на прежнем месте, под металлическим порогом двери, ведущей на крышу. Молодой человек прошёлся вдоль каменного парапета до угла здания и уселся на самый край крыши, свесив вниз ноги. Нет, само собой он боялся высоты, но всякий раз, перебрав лишние вы в кролике, Сергей приходил сюда, И усаживался на одно и то же место. А посясь прийти к печальным выводам он сам никогда не подвергал тщательному анализу мотивы этой романтической, но вздорной привычки. Внизу томился огнями сонный город, холодный ветер терзал рекламные транспаранты, до слуха доносились обрывки песен про робота из отечественного фантастического фильма 70-х годов. Нет. Я не дописал роман, вслух сказал молодой человек, вдоволь надышавшись влажным воздухом. Это очень трудно дописать роман. Чтобы дописать роман, нужно знать, чем он закончится. Это так грустно знать, чем он закончится. Я просто отказываюсь это знать. Со стороны шоссе послышался визг тормозных колодок автомобиля, и что-то разбилось. "Похоже, ваш ход отношений, товарищи, есть будущее", беззлобно отреагировал Сергей, не имея возможности рассмотреть аварию из-за крон деревьев, скрывающих от взгляда место дорожно-транспортного происшествия. "Да, есть будущее", повторил он и плюнул вниз. Будущего нет у меня. Машина покорно ждала его у входа в бар. Как только молодой человек оказался на крыльце, водитель завёл мотор, включил фары, сам вышел навстречу пассажиру и открыл перед ним заднюю дверь. Мило-мило поблагодарил Сергей, но обойдя водителя, сам открыл себе переднюю дверь и сел на прежнее место. Что? Домой, потом в аэропорт? С надеждой в голосе поинтересовался водитель, разочарованный упрямством пассажира. Зачем домой? Не понял молодой человек. Ну, неопределенно буркнул водитель. Ну и счетку там взять, кота покормить, с родными попрощаться. Все так плохо? Почему плохо? Если я куда-нибудь уезжаю, то с женой и дочерью прощаюсь. У меня нет жены, с которой надо прощаться. Нет кота, которого надо кормить. Вообще никого нет. Я принципиально бедный одиноок. Поэтому куплю зубную щётку в аэропорту. А если трубу прорвёт, предоставил последний аргумент водитель. Да, что-то обязательно прорвёт или воспламенится, согласился молодой человек и решил. Поехали в Емакс на Пятницкой. Ключи от квартиры другу отдам. Это баня? Нет, это не баня. Это интернет-клуб в доме, откуда радионяню передавали. Вы слушали радионяню? Бывало, стыдливо признался водитель и тронул машину с места.